Подход консультации пациента также весьма эффективен для ослабления гнева терапевтов на специалистов, которые занимаются дополнительным лечением. Этот подход помогает терапевту сосредоточиться на помощи пациенту. Одна из моих пациенток, страдавшая эпилепсией, долгое время лечилась у одного специалиста Сиэтла. Иногда, когда ей становилось плохо, она вызывала скорую. Ее часто отправляли на сационарное отделение. Каждый раз врачи начинали подбирать для нее новые антисудорожные препараты – Игнорируя ее возражение счет того, что она плохо реагирует на новые лекарства и просьбы связаться с ее лечащим врачом. После выписки ей требовалось до трех недель, чтобы перейти на прежние лекарства и стабилизировать свое состояние.